конечная цель действий космических демонов. Этот вывод наполнял тоской, нес в себе ощущение безнадёжности. Теперь Снейр понимал точку зрения над нулевиков. Совершенно ясно, что комфорт, которым они окружали себя, не был единственной причиной, из-за которой они оберегали тайну, возводя плотину между массами населения агломерации и космической силой. Неразумная стихия толпы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 Оказывалось единственно возможным и правильным. Именно сознание всей опасности положения заставляло над нулевиков молчать, создавая неправдивый мир для толп, не знающих истинной обывателей. Глуша крохи правды о ситуации. Они притворно улыбались тем, в подчинении которых оставались вместе со всей планетой. Они, над нулевики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 на котором уже проступили первые точечки наиболее ярких звезд. Вядомый силой подсознательных ассоциаций, снёрг коснулся левой рукой запястья правой и обнаружил отсутствие браслета. Он тут же вспомнил, что оставил его в ящике у контрольного турникета при входе в здание отдела «С». Звезды, песенка браслет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 что столь немногие жители агломерации приходят к подобным выводам и догадкам. Или действительно они столь заняты повседневностью, что не имеют времени задуматься? Или так эффективно действует оглупляющее снадобье? или деятельность инспекторов равновесия, удушающих в зародыше любое проявление небезопасных рассуждений? Теперь Снейр понимал, почему много много лет из массовых изданий вырезали любые сообщения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 А может быть, он задумался? Ну, конечно, весьма правдоподобно. Взять хотя бы Мата. Неужели разродизация учитывает только интеллектуальный уровень? Может, и она, впряжена в общую систему превентивных акций? Может, тот кто слишком умён, чтобы не заметить чего-то подозрительного в этом мире и при этом не желает прикидываться, будто этого не видит. Автоматически объявляется шестеряком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 Сейчас защёлкивая браслет на запястье, он мысленно возвращался к встрече с Алисой, ища ключ к шифру, записанному в подсознании. Теперь Снер понимал, что, влечённый предчувствием разгадки, забрёл в ловушку, из которой не было выхода. Став обладателем горького знания о механизмах, правящих человечеством, он терял возможность восстановить свою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 из которой его неожиданно вырвали и перенесли в настолько естественное окружение, что оно казалось совершенно чуждым человеку, выросшему между лабиринтом улиц и безбрежностью вод Тибегана. Ответ напрашивался сам собой. Не над нулевики, принудили его покинуть город, во всяком случае, не только они, «Все за этой девчонки», – раздраженно подумал он, Машинально поворачивая браслет вокруг запястья, одурманила меня, воздействуя на самые глупые и рациональные слои мужской психики. Стала объектом вожделения и тоски исчезла, оставив надежду на исполнение чего-то прекрасного, единственного в своем роде. И я мог и я могу быть таким дурнем, чтобы все еще оставаться под влиянием ее ворожбы.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 Неужели вправду люди не упустили какого-нибудь шанса, какого-нибудь способа? Он вдруг сообразил, что опять исполняется предсказание Алисы. А вот она, та минута, неизбежность, которая была предсказана в приоткрытом ему будущем. Ты узнаешь правду. Фразы приходили из глубины памяти, словно были эхом только что произнесенных Алисой слов. А когда увидишь, что для мира нет спасения, когда не будешь знать, что делать, когда поймешь, что во всей вселенной нет существа способного тебе помочь во всей вселенной, повторил он громко. Во всей огромной вселенной не нашлось бы еще большей или хотя бы равной силы. Никогда не забывая о Боллисе,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 удивительных происшествий, что ничто не казалось ей теперь совсем невозможным. Он стоял вместе с Алисой перед маленькими дверцами, за которыми раскинулась манящая бездна звёздного неба. На губах еще таяли остатки желатиновой капсулки. Это проход в иной мир, куда не доходит их помощь. Я обещала тебе помочь, и вот я здесь. Идем со мной. А они, — он показал рукой за спину. Их мы тоже заберем через это отверстие, соединяющее две вселенные. Как? Защелкни браслет, возьми с рукой за что-нибудь, сожми сильнее и тяни за собой эту несчастную, измученную планету. Для того я и дала силу твоей руке. Он взглянул на светлое лицо Алисы, пребывая в радостном предчувствии озарения, понимания. На границе сна и яви, не зная уже где тут явя, где сон, но уверены, что только со смертью последнего из людей умирает надежда. А Варшава, Чикаго, закопаны. Рацебор, июль 1979, август 1980.